Глава 25. Проблемы доступа и новое испытание. С разными силами вроки не всё ясно, или, выражаясь прямо, ничего не ясно. Современные и близкие к ним авторы ссылаются на потерянное в древности знание, то есть мнение, что и в стародавние времена ситуация с этим вопросом тоже не отличалась понятностью. Оборегины рока от рождения приобщаются исключительно к порядку. Это даже не сила, это нечто над ними. Специфическая настройка, удерживающая равновесие между прочими силами, особый посредник средиaddToч инструментов управления и прочее прочее. Разнообразных ролей у него много. Помимо аборигенов порядком наделяются и все прочие обитатели мира. Разумеется, за исключением снежных пауков и прочих непонятных тварей, кое их в роти немного, и водятся они в таких местах, где до них добраться непросто. Некоторым неразумным обитателям и аборигенам по праву рождения или в силу прочих причин удаётся приобщиться к конкретным силам. В пятиугольнике и его окрестностях можно найти существ, в которых присутствует хаос и смерть. В прочих удобных для охоты местах они тоже широко распространены. И насколько я объяснил из книг, север не единственная территория, где с ними можно столкнуться чуть ли не на каждом шагу. Прижились егороки повсеместно, никого этим не удивить. А вот стихия и жизнь встречаются куда реже, и с ними всё непросто. По слухам и сомнительным обмолвкам в некоторых книгах и то и другое тоже можно встретить на севере, но не на том, к которому я привыка, а на крайнем. Однако все мои изыскания доказывали, что, скорее всего, это просто слухи. Ни одного подтверждения пока что не обнаружил. Жаль, ведь каждая новая сила в мою коллекцию добавляет что-то новое, иногда уникальное. эже интуиция получена благодаря этому. Да, работает она, мягко говоря, со странностями, но я уже сбился со счёта, сколько раз выручала, ничего при этом не требуя. Столкнувшись со сложностями пополнения коллекции, я не стала пускать руки. Но что стихия, у меня есть план. Точнее, её приобщение к этой могущественной силе часть моего глобального плана. Немаловажный его этап. Дело в том, что я совершенно точно знаю, где к ней можно приобщиться. И свой график подстраиваю к конкретной дате не просто так, а чтобы успеть заполучить ценные атрибуты именно в этом году, а не в следующем. Не скажу, что потеря времени однозначно поставит крест на грандиозном замысле, но то, что существенно его усложнит, несомненно. Вот и приходится спешить, удивляя того же мастера Тао заявлениями на тему считанных недель, за которые надо изучить то, на что требуются годы и годы. А вот на всю жизнь плана нет. Да, несомненно, эта сила ценное приобретение, но что тут поделать, где и как искать, неизвестно. За два года я ни на шаг не приблизился к пониманию того, как пополнить свою коллекцию и с этой стороны. Очень уж непростая сила. Обычно ее источник спонтанен, непостоянен и существует недолго в периоды так называемых прорывов, подстроиться под которое вроде как невозможно. Это не означает, что в прочее время ее нет вообще, но жизнь в Роке на постоянной основе существует лишь как часть порядка. Жестко в него вшито, отдельно в известной мне части мира не встречается. За ней полагается отправляться в особые миры, где она доминирует, или хотя бы присутствует в чистом, а не безнадежно смешанном виде. И задача эта по сложности сравнима с космической программой серьезного государства. И это еще по-скромному. Вроде как проходит в мир жизни открывается лишь сам по себе, либо его когда-то каким-то неизвестным ныне способом проделали древние, да так и позабросили. Точной информации нет. Исследователи былых эпох немало копии переломали на этой интереснейшей теме. Ну да ладно. Не будем вдаваться в теорию. Допустим, в некоторых землях такой постоянный проход обнаружился. Дальше возможны два варианта. За ним располагается мир, где жизнь присутствует в чистом виде, но как не самая значимая сила, либо она тотально доминирует, подавляя всё прочее. Причём не обязательно мир полноценный. Существуют некоторые локальные образования, такие называются осколками, обломками, фрагментами и прочими схожими терминами. Их происхождение богатая тема для споров в среде маститых исследователей. Итак, берём первый вариант. Жизнь лишь равноправная часть сил, которые поделили мир, но часть обособленная, а не поглощённая чем-то вроде порядка. Вариант этот редко и неудачен. Такие миры несомненно интересные, но лезть в них это всё равно что забираться в недро работающего ядерного реактора без защитных средств. Даже не смертельная затея, а откровенное самоубийство. обыгены рака не приспособленных к существованию в подобных пространствах. Поэтому в случае удачного проникновения туда не редко, а вот удачные возвращения случаются не часто. Второй вариант поинтереснее. Там жизнь либо всё под себя подмяла, либо все прочие силы пребывают в бесспорно подчиненном положении и возможности их урезаны. При должной подготовке можно сходить туда и вернуться. Да, могут возникнуть серьёзные сложности, но говорить о самоубийственной затее, как правило, не приходится. Такие походы с уля царскую добычу. К сожалению, мне неведомы детали, почему-то отыскать их в книгах не удалось. Но все намёки в один голос говорят о том, что дело это выгодное. Некоторые аристократические кланы обязаны своим появлением именно проходам в миру жизни. Основатели семей вовремя их нашли и сумели подгрести под себя речайшие ценности. Однако о сидовать такой источник обогащения надолго не получается миры жизни и их осколки почему-то весьма негативно относятся к тому, что их начинают грабить чем больше и чем чаще туда проникают корыстолюбивые людишки тем острее ответная реакция рано или поздно доходит до неизбежного проход закрывается и как его раскрыть вновь неизвестно технология давно утеряна если вообще когда-либо существовала «Итак, чтобы получить атрибуты жизни, мне надо забраться в один из проходов. Вот только те из них, которые открыты, для меня недоступны. Они либо принадлежат сильным кланам, способным защищать свои активы от самых сильных врагов, либо на них пасутся везучие люди, ни жестом, ни словом, никому не выдающие столь ценную тайну. Аристократы к такому месту меня на пушечный выстрел не подпустят». Да, я, конечно, силён, посильнее многих, но надо признать, что мне пока что далековато до мастодонтов порядка и прочих сил, на которых держится власть аристократов. Есть среди них такие монстры, которые не один век зарабатывали своё могущество. Схватка со столь опытным противником безнадёжная затея. Да, мой стартовый бонус хорош, очень хорош, но на фоне их параметров смотрится блехло. Плюс полноценной тренированности не хватает, а это на порядок снижает мои боевые возможности. Потребуется время, чтобы начать играть на равных с серьёзными кланами. К тому же, непонятно, как прогрессировать дальше. У меня ведь с этим явные проблемы. То есть для начала надо разобраться, почему так туго идёт прогресс навыков, несмотря на множество открытых ступеней просветления. Как бы не оказалось, что я серьёзно напортачил, развиваясь столь бурными темпами. И как разбираться без понятия А без понимания говорить о сроках достижения заоблачных вершин нельзя. Итак, добраться до жизни в моём случае задача абсолютно нереальная. Все известные проходы давно закрылись. Если что-то где-то ещё действует, о них помалкивают. Поэтому, ознакомившись с вопросом, я смирился с тем, что лакомый виноград мне не достать. Решил, что буду держать нос по ветру и если где-нибудь хоть намёк нарисуется, постараюсь его проверить. И вот я оказался в тысячи шагов даже не от намёка, а от реально действующего прохода. Ведь и не верить мастеру Тао нет ни малейших оснований. Всё его поведение доказывает, что он знает, в чём имеет дело, прекрасно понимает, как важно хранить такую тайну. Нет, это никакая не удача, это нечто невероятное, даже роялем в кустах не назовёшь. Я ведь в жизни не особо-то и нуждаюсь. Меня куда больше стихия интересует. То есть мне выпал шанс приобщиться к тому, к чему я целенаправленно не стремился. И уж это точно не вопрос жизни и смерти, просто бонус, чертовски полезный бонус, доставшийся мне ни с того, ни с сего. Приятнейшая неожиданность. Хотя радоваться рановато, надо ещё как-то к нему приобщиться. Не факт, что получится. Вопрос сложный. Что мне известно про миры жизни? Да, почти ничего. Ни в одной книге не нашлось детального описания. Не представляю, с чем столкнусь на той стороне. Но мастер Таут там бывал, причём неоднократно. И судя по тому, что он до сих пор жив, знает больше, чем я. Одно то, что сумел как-то в одиночку разыскать столь надёжно скрытое место и сохранить это в тайне, многое о нём говорит. Серьёзный человек. Одно так и не могу понять. Раз он такой серьёзный, на кой ему я понадобился? Следующую остановку сделали перед завесой. Она походила на ту, которую маг наемников устраивал перед черным колодцем, дабы стриги не пробирались к складу. Что-то наподобие переливающейся всеми цветами мыльной пленки, полностью перекрывающей проход. На этот раз не садились. Да и сесть тут особо не на что. Красная поросль затянула абсолютно все толстенным слоем. Камень даже на своде не проглядывал. Багровые отростки в несколько слоев вдруг на дружку накладывались. Я уже знал, что если сильно надавить на такое щупальце, оно брызнет алым, будто кровь с соком. Раз попробовал это сделать и не смог до конца оттереть, будто краска въедливая. В общем, садиться на такую поверхность желания нет. Ли, что ты знаешь про жизнь? Жизнь – это один из кирпичиков фундамента нашего мира – Расстратив себя всю без остатка во имя порядка, она дала возможность существовать всем нормальным обитателям Рока, и... «Я не о том», — перебил мастер. «Мир и жизни. Что тебе о них известно?» «Ничего», — ответил я, почти не покривив душой. «Неужели в твоих книгах ни слова не упоминалось?» «Конечно, упоминалось. Но эти тексты не выглядели правдивыми, и я не поверил ни единому слову». «Читаешь, не забывая про критическое мышление? Похвально. Это может упростить нашу задачу». Всё, что можно найти в доступных книгах, действительно собачая чушь. Попади ты под влияние этого лжи, мне бы пришлось тебя разубеждать, а это займёт время, которое терять нельзя. Тут нельзя долго находиться. Даже здесь воздух не слишком хорош. На другой стороне он станет гораздо хуже. Зелья помогают плохо, долго на них не продержимся. И воздух не единственная наша проблема. Даже далеко не главная. Жизнь в чистом или почти чистом виде это своего рода хаос, но только хаос живой, в чём-то для нас привычный. Всё, что становится доступным, жизнь пытается сделать частью себя. На другой стороне мы не еда, мы материал, который можно погрузить в водоворот бесконечных перерождений различных форм, подчиняющихся жизни. Понимаешь, о чём я? Простите, учитель, но нет, не понимаю. Это трудно объяснить словами. Там за пеленой существует лишь одно. пища. Те, кто её поглощают, сами же ею и являются. Кто-то кого-то пожирает и тут же становится жертвой кого-то ещё, а тот в свою очередь тоже превращается в еду. Даже самые могучие создания могут погибать от самых мелких, иногда даже невидимых, коварно пробирающихся в их организмы разлагающих их изнутри. Сумасшедшее кипение жизни в каждой капле. Погибшие тут же исчезают, не оставляя для смерти ни минуты. Всё происходит очень быстро, и как-то замедлиться, остановиться нельзя. Сам воздух пропитан жизненной энергией. Потоки её такие мощные, что забивают всё прочее. Там даже трудно работать с Ц. Вот возьми, эта маска даст дополнительную защиту от дурного воздуха, но не жди от неё многого. Даже в сочетании с эликсирами надолго она не спасёт. Прежде чем тебя начнут пожирать заживо, надо успеть вернуться. А здесь воздух не такой хищный, прониквшись, уточню я, «Нет, он пахнет жизнью, но относительно безобиден. В чистом виде она сюда не проникает. Никто не знает, как древние делали такие кессоны, но работают они надежно. Ничто не может попасть сюда с другой стороны». «Понятно». «Чушь собачья. Не говори так ли, ведь тебе ничего не понятно. Наша задача – зайти туда и принести оттуда кое-что. В одиночку у меня не получилось, а брать с собой, кого попало, нельзя, сам понимаешь». Тебе я могу доверять не во всём, но как видишь, открыть эту тайну согласен. Однако у меня нет уверенности в том, что от тебя будет толк. Жизнь это непредсказуемая сила. Никогда не знаешь, как она с тобой поведёт. Если действительно хочешь мне помочь, нужна проверка. Тебе придётся пойти на ту сторону в одиночку. Конечно же хочу. Только объясните, что надо сделать на той стороне. Ничего. Тебе просто надо в одиночку прожить 1000 ударов сердца. Я имею в виду ту скорость, с которой оно у тебя работает в данный момент. По ту сторону оно застучит гораздо быстрее, не сомневайся. Учители, и это всё? А в чём подвох? Подвох в том, что жизнь злопамятна. Она помнит меня. Да, она помнит даже тех древних, которые заходили туда в незапамятные времена. Жизнь знает, что с этой стороны в любой момент может появиться пища. Эту пищу она желает включить в свой круговорот. На тебя могут напасть сразу, как только ты шагнёшь за грань, и я не знаю, кто это будет. Готовься ко всему, к чему угодно. Помни, что у тебя есть возможность отступить. Один шаг назад за барьер, и ты спасён. Опасные создания за него забраться не могут, только эта красная поросль. Да и та далеко не разрастается, чахнет, не дотянувшись до морской воды. Э, что мне ещё надо знать? Главное, что тебе надо знать: через 1000 ударов сердца я приду за тобой. Если ты погибнешь, всё понятно, говорить тут нечего. Если продержишься достаточно, мы отправимся дальше, чтобы сделать то, что должны сделать. А если же вернёшься, это конец. Нам придётся пойти назад. Раз ты не смог продержаться там столь короткий срок, вряд ли мне полезна твоя помощь. Ты позабудешь путь к осколку. Это не твоё. У меня ещё один вопрос. Я слышал, что такие проходы быстро закрываются. Не хотелось бы оказаться на той стороне, когда это случится. За такое не переживай. Закрываются они не мгновенно. Это видно заранее с обеих сторон. Пока что опасаться нечего. К тому же, я верю тем, кто считает, что мы своими действиями ускоряем разрушение кессонов. Есть намёки на то, что проходы особо остро реагируют на появление людей с низкими наполнениями атрибутов или на большие группы. И почти не замечают сильных и при этом не забывших искусства прямого обращения к ци, ведь древние были именно такими и могли поддерживать кессоны долго. Мы с тобой не слабые и помним старое искусство. Если действовать в одиночку или вдвоём, острую реакцию вряд ли вызовем. Только при этом нельзя увлекаться. Одно проникновение, после чего месяцы и месяцы спокойствия. Что-то мы всё равно делаем не так. Кисон должен успокоиться после наших действий, и на это требуется время. Поэтому, если ты сейчас вернёшься, это плохо. Это будет означать потерю очередной попытки. Ждать следующую придётся долго. Я не могу рисковать. У меня нет другого кисона. Я не струшу, учитель. Подожду на другой стороне. Я верю в тебя, Лин. Будь иначе, я бы прижёг сюда в одиночку. Пожалуй, это был самый сложный шаг в моей непростой жизни. Нет, проблема не в том, что я боялся его сделать. Я с лета свободно бродил по осколку несколько раз, вряд ли меня сумеют превратить в пищу за 1000 ударов сердца. Просто эта мембрана, затягивающая проход, физически сопротивлялась, при этом не ощущаясь. Я будто в невидимую патоку залез, вмиг застопорившись. Странное ощущение, сбивает с толку. Тут же прикинул, что нога моя, наверное, уже выбралась на ту сторону. И что там не видать? Какая-то муть за цветными разводами. Везде мерещится шевеление неясное. В голове вспыхнула яркая картинка. Вот здесь такой же мути на другой стороне показывается моя ступня, и вот на неё алчно посматривает слюнявая пасть с зубами гигантской акулы. И вот пасть распахивается. Игровое ображение существенно меня подстегнуло, сыграв роль эффективного допинга. На другую сторону я чуть ли не вылетел, спустя четверть секунды, и едва не закашлялся, хватив воздух другого мира полной грудью. Маска, выделенная мастером, не спасла. В горло будто перца размолотого сыпанули. Лёгкие надули и притом, а в глаза плеснули чем-то слезоточивым. Нет, я не начал кашлять, чихать, срывать маску, размазывать по лицу сопли и слёзы. Я не тот, кто подчиняется давлению окружения. Я должен стать частью его. Воздух ничто, энергия всё. Нет разных миров, все миры одинаковы, потому что держатся на единой энергии. Лишь материальное воплощение у неё различается, а суть никогда не меняется. Спасибо, Тао, кое-чему научить успел за смешные сроки. Моё замешательство продлилось кратчайший миг, и даже пока оно длилось, я не оставался беззащитным. Выставив перед собой нелепое огромное копьё, приготовился нанизать каждого, кто выскочит из буйной поросли, заполнившей здесь всё. Те красные побеги, которые остались за спиной, на фоне этого буйства смотрелись будто скошенная трава на опушке джунглей. Да и рассвета тут побольше стало, не только красный Все они растительности и каких-то уж очень ярких светлячков, копошащихся в ней, вполне хватало, чтобы различать большинство оттенков. Никто на меня из этой цветастой гигантской плесени бросаться не торопился. В свободном от неё пространстве тоже никого не наблюдалось. Да и пространства того осталось не так много. Если за барьером туннель походил на тот, по которому поезда метро ездят, здесь я оказался в подобии вагона от такого поезда. Разве что сечение близко к круглому, что для транспорта необычно. Отсутствие противников меня не успокоило. Стараясь дышать пореже, начал вытаптывать странную растительность и ломать ее древком копья. Благо сдавалась она легко, разламывалась будто стеклянная, заливая все вокруг разноцветным соком. Е2 успел устроить себе небольшую относительно чистую площадку, как заросли на её краю зашевелились, выдавая приближение чего-то не маленького. Я, не задумываясь, ударил копьём вслепую. Оно легко прошло через поросль, увязнув во что-то податливое, яростно забившееся на наконечнике. По ушам ударил виск, и тут же почти всё пространство передо мной пришло в движение. Плясин зашевелилась в десятках мест, предупреждая о приближении множества неизвестных противников. Торопливо шагнув навстречу неведомой угрозе, я выхватил меч из ножен левой рукой. На копье сейчас надежды мало. Это не настолько быстрое оружие, чтобы успешно встречать множество атак. Успел ткнуть в самого прыткого, тоже заставив взвизгнуть, ударил в ещё один центр шевеления, попал не очень удачно, а лишь задел. Но зато противник впервые себя показал. Из поросли на миг высунулась заострённая чёрная морда с огромной пастью, разрывающей её почти на половину. Глазки мелкие, будто бусинки, едва заметно блеснули. Зато под нижней челюстью рассмотрел скопившийся розоватый щупалец, похожих на здоровенных дождевых червей. Крот переросток? Да уж, явно не малыш, с приличным пса размером. Ничуть не страшно, ведь я уже проверил, их даже вслепую можно убивать одним ударом копья. Правда, при этом я не ощущал объявлений от порядка. Но, может, из-за воздуха и волнения упускал их из виду. Забираться в параметры не когда. Не та обстановка, чтобы выпадать из реальности ради проверки. Ещё удар копьём и тот же взмах меча. Воткнул в одну тварь, пока ещё не показавшуюся, и разрубил морду второй, неловко попытавшийся выпрыгнуть. Да это не бой, это не серьёзно. Я тут быстрее задохнусь, чем позволю порвать себя столь жалким противником. Не прошло и минуты, как вокруг расчищенной площадки образовался вал из тушек. Кроты, которые на кротов походили весьма отдалённо, действительно умирали быстро и бестолково. Лишь на того, который во самом начале не смог с первого раза насадить на копьё, пришлось потратить два удара. Все прочие обходились одним. По количеству они не отличались, скоростью тоже. Достаточно шумно подбираясь на кратчайшую дистанцию, они тоже успокаивались после взмаха мечом. Плюс двигались твари исключительно понизу. Растительность на стенах и своде волновалась вовсе не из-за того, что в ней кто-то там подкрадывается. Просто у некоторых видов побеги протягивались на десяток и больше метров. Если кроты их задевали, те некоторое время волочили за ними цепляясь за лапы, отчего и шевелились на всей протяжённости. Ещё минута, и всякое движение прекратилось. Никто больше не рвался меня прикончить. А ведь по внутренним часам ещё и четверти отведённого срока не прошло, слабоки. Поросель вдали заколыхалась куда сильнее обычного. Одновременно на широкой полосе и там на Днепр явилось что-то чёрное и длинное. Нет, это не что-то, это спина ещё одного крота, вот только размерами раза в 3-4 побольше, чем обычные. Ну и что тут такого? Ничего страшного, я вот и не увидел. дождался, когда крупная тварь подберётся поближе, замахнулся посильнее и вбил копьё в её податливую башку. Но если у обычных кротов на конечную входил будто в податливый войлок, здесь я ощутил сопротивление. Похоже, череп у крупных созданий куда крепче. Но против меня это не серьёзно. Будто тонкие хрящики издали донёсся возмущённый визг, скорее дожрёв. Кто-то сильно огорчился, и судя по голосу, размером он куда больше последней твари. Сколько там времени осталось? Половина, треть? Если они и дальше будут появляться, вот так по нарастающим габаритам, к концу срока мне придется отбиваться от крота, вымахавшего до размеров динозавра».